Глава шестнадцатая Я схватила метлу, которую не так давно принесла с собой на чердак, и на цыпочках спустилась на первый этаж. «Морин!» — опять прокричал он. Мне хорошо знаком этот тон, хотя прошло уже четыре года с тех пор, как я слышала его вживую, а не в своих кошмарах. Мои пальцы крепко стискивали рукоятку метлы. Преодолев две последние ступеньки, я прокралась в коридор. «Никого» потом как можно тише подёргала ручку входной двери. Заперто. Видимо, он попал в дом через дверь, ведущую на задний двор. Я бесшумно прошла к гостиной. Каждый мускул в моём теле будто одеревенел, когда я заметила его. Он стоял спиной ко мне, уперев руки в бока. Тёмно-синяя униформа натянулась в плечах, но мой взгляд автоматически метнулся к его поясу. Папа пришёл в полной экипировке. Наручники, рация, перцовый баллончик, фонарик и дубинка. Я покрепче перехватила собственное оружие. «Морин, чтоб тебя! Если ты не выйдешь и не дашь то, что обещала я...» «Её здесь нет». Несмотря на то, что я дрожала от страха всем телом, я спокойно произнесла эти слова. Отец обернулся. Впился в меня взглядом голубых глаз. Глаз, которые были настолько похожи на мои, что я словно смотрела в своё искажённое отражение. «Что ты тут забыл?» — спросила я. Он перевёл взгляд на метлу у меня в руках, потом обратно на моё лицо. «Рад тебя видеть, Эве. Что тебе здесь надо?» — перебила его я. Не хотела слышать своё имя из его уст. Точнее говоря, я не хотела даже находиться с ним в одном помещении — Он провёл рукой по коротким тёмным волосам. «Нам с твоей матерью нужно кое о чём поговорить». «Во мне о чём разговаривать», — отрезала я. «Лучше убирайся, пока она не вернулась. Не хочу, чтобы она тебя здесь увидела». Он покачал головой и имел наглость улыбнуться. «Очень на неё похоже. Снова меня кинуть». Я понятия не имела, о чём он, но мне было плевать пусть просто исчезнет. То, что ты сейчас сделал, называется незаконным вторжением в жилище. С чего это вдруг? Потому что мне захотелось навестить бывшую жену и дочь? Парировал он. Зачем он явился сюда в униформе? Думал, что так сможет нас запугать? Или всё дело в том, что так никто не станет задавать вопросов, почему он вошёл в чужой дом? Наверное, это не должно меня удивлять. Отец творил в этой форме и другие, куда более страшные вещи, о которых так никто и не узнал. Не почувствовала, как на затылке выступил холодный пот. Как же я это ненавидела. Ненавидела то, что в его присутствии всё ещё испытывала тот же неописуемый страх. Ненавидела то, что ему хватило наглости объявиться здесь. Ненавидела собственную грусть из-за того, что это наша первая встреча с тех пор, как мне исполнилось 17 а он даже не спросил, как у меня дела. Руки у меня дрожали от ярости, и в тот момент во мне словно сгорел какой-то предохранитель. Я знала, что нельзя его провоцировать, но ни секунды больше не могла бездействовать. «У нас была договорённость. Будь добр её соблюдать, ты, чёртов ублюдок!» — прошипела я. Дальше всё случилось очень быстро. Прежде чем я успела как-то отреагировать, папа оказался рядом и схватил меня за горло. Метла упала из моей руки и с грохота приземлилась на пол. А в следующий момент я так врезалась затылком в стену, что перед глазами вспыхнули звёздочки. Меня замутило, я запаниковала, потому что его рука перекрывала мне кислород. «Я все ещё твой отец, Эверли. Будь добра проявлять уважение и прекрати огрызаться». Всё это было похоже на сумасшедшее дежавю. Боль, его рык, оцепенение, сковавшее моё тело. Как бы я втайне не надеялась, папа ни капельки не изменился. И, видимо, то же самое относилось и ко мне, потому что я просто-напросто не могла пошевелиться. Обе руки у меня были свободны, но мне не удавалось их поднять, равно как и врезать ему коленкой в живот или по более чувствительным местам. Хотя именно такие ситуации я изучала на курсах самообороны, куда мы ходили вместе с мамой после того, как она рассталась с отцом, и мы переехали к бабушке. Папа отпустил мою шею и встряхнул кистью. Я громко закашлялась и прижала ладони к стене, чтобы устоять на ногах. У меня внезапно так затряслись колени, что казалось, будто они вот-вот подогнутся. Отец, как ни в чём не бывало, пересёк гостиную и подошёл к шкафу витрине, где у мамы стояли фотографии в рамочках, книги и всякие документы. Словно делал это уже сотню раз, он снял с верхней полки вазу и перевернул её. Из горлышка ему на ладонь упали две пачки денег. Быстро их пересчитав, он запихнул купюры в карман брюк. Передай своей матери, что нашей сделки конец, если она ещё раз попробует выставить меня идиотом. Отец развернулся и направился к задней двери, но прежде чем уйти, он остановился. На миг я испугалась, что он снова вернётся ко мне, однако потом папа вышел из дома, со всей силы хлопнув дверью. Чудо, что стекло не разбилось. Лишь когда стихло шуршание листьев под его ногами, я позволила своим коленям согнуться. Осела на пол по стене и дрожащей рукой дотронулась до горла. Ощущение было такое, будто я проглотила осколки. Перед глазами заплясали точки, и мне пришлось сознательно концентрироваться на дыхании. Голова казалась воздушным шариком, который грозил лопнуть в любой момент. Я уставилась на метлу, которая так же бесполезна, как и я сама, валялась на полу. Не знаю, сколько я так просидела. В какой-то момент послышался стук каблуков, звон ключей. Затем пронзительный голос мамы, которая в панике выкрикивала моё имя. Передо мной возникло мамино лицо. Она схватила меня за плечи и ощупывала тело в поисках заметных повреждений. Замерла, когда её взгляд упал на мою шею а в следующую секунду она бережно меня обняла. Я высвободилась из её объятий и отодвинулась чуть в сторону, подальше от неё. С трудом оперлась на пол и поднялась на ноги. «Почему он был здесь?» — спросила я и в тот же момент вздрогнула. Не только потому, что голос звучал так, словно у меня в глотке застряла наждачная бумага. Боль оказалась практически невыносимой. Я несколько раз кашлянула, из-за чего, впрочем, всё стало ещё хуже. Мама беспокоенно смотрела на меня, но ничего не отвечала. «Почему папа был здесь и хотел от тебя денег, мам?» Она отвела глаза. Он сказал это ненадолго, а в последний раз пообещал больше не возвращаться. У меня внутри всё словно разваливалось на части, особенно образ матери. Она шагнула ко мне, но я отпрянула от неё и покачала головой. «Ты ему платила?» произнесла я. Её взгляд оказался достаточным ответом. «Сколько раз? Эверли, сколько раз?» — прохрипела я. Она сделала глубокий вдох. «Пару раз. Он... Ему нужно было как-то свести концы с концами. Потому что копы ведь так мало зарабатывают», — выплюнула я. «У него долги, Эверли. Как мне нужно было поступить? Послать его, блин, к чёрту!» Повышать голос было адски больно, и горло стало только хуже. Тем не менее, я это сделала. У меня в голове не укладывалось, как мама могла пойти на такое. Нарушить обещание, которое она мне дала. И неожиданно в голове возникла ещё одна, более страшная мысль. «Поэтому у нас сейчас так мало денег? Поэтому мне пришлось искать работу?» Тихо спросила я. В издательстве были сокращения, это не ложь. Я отчётливо слышала «но» между строк. «Но ты лучше будешь отдавать свои сбережения этому человеку. Всё ясно». «Эверли». Она не закончила предложение. Кажется, сама не знала, что ещё можно сказать. Не оставляя ей больше шансов найти себе новые оправдания, я бросилась мимо неё наверх в свою комнату. Отрывистыми движениями начала собирать вещи и запихивать их в маленькую дорожную сумку — которую взяла с собой на эти выходные. Мама последовала за мной. «Родная, давай ещё раз спокойно всё обсудим. Я могу тебе всё объяснить, мы...» «Нет!» — заорала я. Голос надломился от одного единственного слова. Теперь у меня даже не получалось сдерживать слёзы. Когда покатилась первая, словно прорвала плотину. И они ручьями побежали по моему лицу. Я снова и снова выслушивала твои отговорки, мам. Я думала, мы с этим покончили. Мама опять сделала шаг ко мне, но я подняла руку, чтобы её остановить. Затем закинула сумку на плечо. «Я сейчас так жутко в тебе разочарована, что даже смотреть на тебя не могу», — прошептала я. Без лишних слов я спустилась вниз, выхватила из шкафа свою куртку и выбежала из дома. В тот миг я поклялась себе никогда больше сюда не возвращаться.